Глава восьмая. Антирок. Диско и пан. В 1970-х годов рок-музыка переживает сложный период, связанный с потерей интереса нового поколения молодежи к тому, что было создано в этой сфере музыкальной культуры в предыдущий период, начиная с 1966 года. Средства массовой информации, индикаторы общественных пристрастий, уделяли все меньше внимания серьезным рок-группам. Протест фолк-рока, масштабность и глубина арт-рока, новации техно-рока, напор хард-рока, социальная заостренность музыки соул и фанк – все это постепенно отошло на задний план. Можно предположить, что широкая масса слушателей была несколько утомлена всей этой содержательностью и проблематикой и нуждалась в чем-то попроще, либо наоборот, поскандальнее. Нельзя не обратить внимание на целый ряд социальных факторов, влиявших на формирование музыкальных предпочтений в середине 70-х годов. Во-первых, в западном обществе установилось тогда относительное внешнее благополучие. Закончилась война во Вьетнаме, спала волна крупных политических убийств, несколько улучшилось положение негров в США. Уотергейт не столько разочаровал американцев, сколько укрепил их веру в силу демократии. Энергетический кризис 1973-1974 годов быстро миновал, а развитие международного терроризма воспринималось как общее стихийное бедствие, так что поводов для протеста стало несколько меньше. Новая формация тинейджеров состояла из детей тех, кто частично относился к послевоенному потерянному поколению и исповедовал рок-н-ролльную культуру. Рок-н-ролл стал музыкой отцов. Поколение хиппи, основанных приверженцев Мерсибита и прогрессив-рока, тоже повзрослело, и само движение сошло на нет. В результате названия наиболее интересных прогрессивных рок-групп постепенно исчезли из хит-парадов. Зато концертная деятельность коммерческих стадионных звезд в эти годы приобретает гигантские масштабы. Связанный с использованием больших спортивных сооружений так называемый стадионный рок приносит колоссальные прибыли как исполнителям, так и продюсерам. В таких условиях процветает эстетика театрализованного глэм и глиттер-рока. Музыканты, относящиеся к этим направлениям, полностью теряют связь с той средой, из которой они вышли. Успех и богатство изолируют их от простой молодежи. Теперь это недоступные кумиры, развлекатели, приезжающие на концерты в роскошных лимузинах под охранной полицией. К началу 70-х годов уже никак нельзя считать рок-музыку, да и всю эту разновидность культуры, молодежной, хотя бы потому, что со дня появления в обиходе слова «рок-н-ролл» прошло два десятилетия. Таким образом, рок-культура расщепляется на два возрастных уровня. Это рок для взрослых, adult-oriented rock и рок для тинейджеров. Кроме этого, возникает целый пласт рок-музыки, рассчитанный на детей – так называемый «баблгам рок». Рок для взрослых оказался в определенной степени камнем преткновения в отношениях между разными поколениями как музыкантов, так и слушателей. В само это понятие вкладывают разные смыслы. С одной стороны, к нему относятся серьезно настроенные группы типа «Пинк Флойд», «Кинг Кримсон», а также высокопрофессиональные и технически оснащенные, например, «Эмерсон Лейк энд Палмер» или коллективы направления «Джаз-рок Fusion, типа «Веза Репорт» или «Махавишно Orchestra, с другой преуспевающие ансамбли, пожинающие плоды предыдущего успеха, но потерявшие социальную остроту и творческую новизну, образца позднего «Чикаго» или те же «Рулинг Стоунс», И вот, в середине 70-х годов формируются два таких явления, как диско и музыка панков, совершенно разных по своему социальному содержанию и даже антагонистичных по отношению друг к другу. Несмотря на явную несовместимость, их сближает то, что оба появились по одной и той же причине, как антиподы по отношению к рок-музыке. Поэтому эти виды можно было бы объединить под общим термином антирок. Диско, как особый музыкальный и социокультурный феномен, начал свое формирование где-то с 1974 года. Правда, нечто похожее на дискотеки существовало в Европе еще с 50-х годов. Во Франции, в частности с ее традициями времяпровождения в маленьких кафе, владельцы этих заведений уже давно ввели практику использования проигрывателей вместо живых исполнителей. В США в начале 60-х, когда страну захватила волна увлечения твистом, возникли танцевальные заведения, где заводились пластинки, то есть диски. Тогда же возник новый тип профессионалов в поп-музыке – диск-жокей или сокращенно диджей. Обычно это были привлекательные внешне, ритмичные и развязные молодые люди, разбирающиеся в музыке, умеющие держать свою аудиторию рассказами и комментариями во время проигрывания дисков. Одной из функций первых дискотек была проверка на публике новых записей. В дальнейшем такие места стали называться дискотеками, или сокращенно «диско», Отсюда и произошло название самого вида этой музыки, возникшей несколько позднее. Во второй половине 60-х, вместе с появлением биг-бита и развитием рок-музыки, живое исполнение почти полностью оккупировало все заведения, где раньше просто танцевали. Там образовывалось нечто вроде рок-клубов, а после 1966 года, когда запретили ЛСД, андеграунд-клубов, Таким образом, в этот период бывшие диско перешли в руки рок-предпринимателей, а это означало, что там собиралась преимущественно белая публика. В 70-е годы началось как бы возрождение дискотек, но пока на расовой основе. Черная молодежь, аутсайдеры в американском обществе вынуждены были где-то собираться вместе и танцевать под свою музыку. А в то время уже сформировалась поп-музыка черных, сол и фанк. Поскольку наиболее типичные и яркие образцы этих жанров для танцев не очень подходили, то естественным путем сформировалось упрощенное их подобие, получившее название диско. Ведь звучала эта музыка не живьем, а с дисков, в дискотеках. Были тогда и другие аутсайдеры в обществе, гомосексуалисты. В демократическом американском обществе их не преследовали и в правах не ущемляли но значительная часть наследия внутренне относилась к этой категории отрицательно». Это выражалось хотя бы в том, что многие профессиональные музыканты вплоть до увольнения из профсоюза наотрез отказывались играть в так называемых гей-клубах. Это обстоятельство и привело к использованию в таких заведениях дискотечной формы работы. Но обычные синглы, да и долгоиграющие пластинки состояли из довольно коротких песен длиной в 3-4 минуты, что неудобно для танцев. И вот, начиная с 1974 года, владельцы дискотек стали заказывать фирмам звукозаписи пластинки, которые удовлетворяли бы совокупности ряда требований, звучали дольше, чем синглы, и имели более высокие технические характеристики. В результате появился новый тип пластинок, так называемые 12-дюймовки, то есть диски размером с LP, но на 45 оборотов, с одной или двумя пьесами на каждой стороне. Увеличенный размер пластинки позволил расширить и углубить бороздки и повысить частотные характеристики записи. Сперва такие пластинки были лишь достоянием дискотек, а позднее стали продаваться обычным покупателям. Для 12-дюймовок потребовалась и особая музыка, представляющая собой удлиненные варианты модных хитов, доведенных с 4 до 10 или 16 минут. При этом нередко песня превращалась в инструментальную танцевальную пьесу или попури из ряда хитов, исполненных в одном темпе – 112 ударов в минуту, характером для диска. Постепенно дискотечный вид отдыха становился все более популярным, и интерес к рок-музыке спадал. Стал меняться и состав посетителей дискотек. Если поначалу дискотеки были достоянием гей-клубов или обслуживали низшие слои населения США, жители негритянских и латинских кварталов, то со временем стали возникать смешанные и белые дискотеки. Постепенно дискотечный бизнес перекочевывает в более респектабельные районы американских городов. Число дискотек и их посетителей растет. В 1977 году в США уже сотни радиостанций специализировались на трансляции дискомузыки. Более 20 тысяч дискотек функционировало в стране, причем большинство из них было построено специально для этой цели. Так, например, дискотека «Дейзис» в Атланте стоившая полтора миллиона долларов, пропустила через себя за период лихорадки более 36 миллионов посетителей. Истоки диска лежат, как мы уже упоминали, в музыке сол и фанк, хотя здесь мы имеем дело с полным вырождением сущности этих жанров. В первую очередь исчезли какие-либо намеки на социальные, расовые и любые другие проблемы в текстах. Музыка души, превратилась в музыку тела, в чисто прикладное явление, аналогичное красивым обоям или кафелю в ванной.